Ну, что у нас нового? Все выжили после Нового года, как карасик. Муж не вернулся? Спросила она, но голос ее был вялый, без энтузиазма и инициативы. Мы чуть не избили сухих. Специально ходили в клуб. Но ее бесстыже глаза не выпали при виде нас. И вообще... Она не испепелилась на месте, хотя мы смотрели на нее со всей возможной ненавистью и презрением. — Понятно, — пробубнила Бася, — мы вот справляли праздники, а вы как? — Тоже круто. — Ой, что-то меня тошнит. — Может, остановить ты, когда в последний раз ела? — Ты имеешь в виду именно твердую пищу? — Зачем ты, — уточнила она, — жидкие углеводы считаются. — Алкоголь не рассматриваем. — Тогда не помню, — ответила она. — Знаешь, что я помню с Нового года лучше всего? — Что? — из чистой вежливости спросила я. — Мы ходили в магазин за догоном. — За догоном? Это твое главное воспоминание наступившего года? — поразилась я. — Да. Почему-то все кончилось к пяти утра. А наш звукооператор высосал последние остатки текилы. Ну, мы пошли. Я вот это вот прекрасно помню, потому что как раз канонады за окнами стихли, стреляли почти до утра. А когда у нас текила кончилась, стрелять перестали. Вот тогда мы и пошли в магазин. Я поняла, что не в зоопарк. Рассмеялась я, Бася прикурила еще одну Беломорину, хотя я вообще-то не разрешаю у себя в машине дымить, но Бася всегда об этом забывает. Она вообще всегда очень ловко выкидывает из головы все то, что может как-то нарушить беззаботный комфорт ее безнравственной жизни. Зато хорошо помнит все остальное. «Это важно!» — обиделась она. Ты знаешь, что у нас тут в районе только один ночной магазин. Супермаркет «Авоська». Алкогольный отдел «Смех и слезы». Одна сплошная настойка березовая и коньячный напиток московский, который вообще-то прилично использовать только в кулинарии. В общем, мы решили не экспериментировать и купить водки с томатным соком. Делать Машку ПМС. Поясню, что так у них, у служителей тели культа, называется классический коктейль кровавой мэри, который они модифицируют на свой манер, добавляя туда перец и дольку лимона. И тут у нас случился неразрешимый конфликт. Она проговорила это громче, и голос у нее стал обижен. Неразрешимый конфликт? Неразрешимый конфликт с законом добавила она. Нам отказались продавать водку. Сказали, что соку мы можем купить сколько души угодно, но вот за водкой мы должны прийти к десяти утра. Как будто к десяти утра среди нас останутся живые. А, ага, точно. Нельзя ж продавать алкоголь. Вот почему эта ночь тебе так запомнилась, криво усмехнулась я. Не потому, а потому что мы нашли выход. Правда, при этом нас чуть не арестовали. — Да ты что? — поразилась я. — И что ж вы сделали? — Взяли секцию алкоголя штурмом? — Практически, — хмыкнула Бася. Мы принялись как хахлы, ну, знаешь, все понадкусывать. Ну, точнее, понадпевать. — Что? — Между прочим, в супермаркетах? Если ты надкусил или надпил товар, Ты обязана платить его стоимость. Ну, вот так мы и надпили двенадцать бутылок. Наш звукооператор чуть не помер там. Он, получается, за пару минут бутылок пять надпил. — И что? Вам их продали? — А куда они денутся? — довольно пробормотала Бася, выбрасывая остаток Беломорины в окошко машины. Правда, сначала орали, говорили, что вызовут милицию, а потом все продали, как миленькие по приходнику. — Касса у них бухло не пробивает? — Ну, хитрый. — К слову о водке. Давай в кафе заедем, а? — Кофе хочешь? — с пониманием кивнула я. — Тут есть шоколадниц, а коньяк там наливают. — Что? Ты шутишь, конечно? — Естественно, — кивнула Бася и невинно захлопала глазами. Я поняла, что, соглашаясь поехать к ней, Я совершила большую ошибку. Вечер обещал быть томным. В итоге мы заехали в какой-то сомнительный ресторан, где повсюду валялись книги, а спиртное в кофе добавляли в пропорции три к одному. Как и следовало предположить, после рюмочки кофе с коньяком Бася начала приходить в себя, проявлять интерес к жизни мужчинам и спиртному. Я люблю три вещи сказала она, когда ее щечки порозовели, и в целом она перестала напоминать вампира. Мужчин по имени Ролан? Ролан? Не тот ли это, кто снимал хоум-видео? Подколола я ее. Бася устало вздохнула. У нас на студии банкет сегодня? Жаль, что ты за рулем. Я не верю своим ушам, рассмеялась я. Как? — Какой тебе банкет? Мы же шли за продуктами. — Продукты нужны, — уныло согласилась Бася. — Я люблю продукты. — И мужчин по имени Ролан, поторопилась добавить я. Бася неодобрительно подняла бровь. Потом достала из купленной в ресторане пачки Давидов сигарету. Беломор был позабыт-позаброшен. Она даже съела чиабату с тунцом, хотя и не без труда. Вообще ее предпочтения в питании были странными. Я никогда не была так уж близка с Басей, ее вообще к нам притащила со съемок Авенга, как человека, заслужившего уважения ввиду долгой, усиленной борьбы за чистоту кармы. Так что, когда я смотрела на Басю, я удивлялась ей каждый раз. Ну, чаобата, ладно, допускаю. Но... Тот продуктовый набор, который мы купили с ней в магазине, меня потряс. Это при том, что данную пищевую корзину Бася назвала минимальной и необходимой чисто для выживания. Итак, мы купили в азбуке вкуса молоко кокосовое, две банки. Анчоусы развесные, сто грамм, воняют ужасно. Одно помело, огромное в полиэтилене упаковку корня имбиря, коньяк-мартель, куда в кулинарии без него, креветки королевские очищенные, нечто вроде соуса, 200 грамм черешни стоимостью, от которой я чуть не начала рыдать, упаковку мяты, перепелиные яйца, журнал «Стархит», миндальные печенья отечественные. Ну, вроде все, подытожила Бася с удовлетворением осматривая корзину, я хмурилась, То есть, вот это ты называешь едой? Может, ты хоть хлеба купишь? Хлеба? — Пожалуй, — кивнула она и тут же ухватилась за самый длинный и твердый французский багет, который только был в магазине. — Да, конечно. — Естественно, — всплеснула руками я. По дороге на кассу Бася захватила коробку конфет Рафаэла, сказала, что хочет подарить мне свою нежность. — Мне конфет нельзя! — Угрюмо отмахнулась я, но уже в машине по дороге к Басе на работу, вернее, на банкет. Я, конечно же, передумала и налопала с этой проклятой вафельно-кокосовой сладкой стружки. — Обожаю! — Ты не сердишься! — подлизывалась Бася, отхлебывая коньяк из приобретенного «Мартель» мелкими глотками. Я не люблю три вещи. Жир на одном месте, банкеты на киностудиях и мужчин в форме сотрудников ГИБДД. Если я сейчас открою, к примеру, окно в машине, он даже не станет меня освидетельствовать. Сразу отберет права. — Галочка милая, ты меня просто оживляешь. А... — Хочешь, я тебя с Борисом Грачевским познакомлю? — предложила мне Бася, видимо, в качестве компенсации. — С Грачевским? — Это с тему которого Яролаш? — Угу. Он вечно ищет новые лица. Можем Эльку в Яролаше снять. — Ты только скажи ему, что обожаешь его кино, а он тут же растает и вас снимет. — Какое кино? А черт ты знает? — Бася махнула рукой, сшибла слабового стекла крепеж для мобильника. Бася! Прости. Сейчас ну, поправлю. Кино. Е ерунда какая-то. Наполовину как ералаш, но по замаскам вроде подростковая драма. Я не помню. Посмотришь в интернете. Так что, познакомить? Не надо. Гордо ответила я. Мы с Элькой частные женщины и не снимаемся. Ну, как знаешь. «А не хочешь у нас в массовке похлопать, а?» Продолжала изливать она на меня свою щедрость.